Глава седьмая. Дженни открыла глаза навстречу яркому свету. Моргнула и закрыла их вновь. Комнату наполняли звуки. Мягко скрипели по кафельному полу резиновые подошвы, гудели, жужжали и пищали время от времени какие-то приборы. Постепенно все прояснилось. Она вспомнила, почему оказалась здесь, и ее глаза... Распахнулись, щурясь в тумане лекарств и боли, она оглядела комнату, ища Дэна или колыбельку. Нашла мужа. Сгорбившись в кресле у кровати, уронив подбородок на грудь, он спал. Отсутствие выражения на лице мужа убедило Дженни в том, что ему ничего не снилось, и она решила, что Дэн отрубился от усталости. Она снова поискала колыбельку, но не увидела её. Неосознанно провела рукой по животу, он был мягким, и она задумалась, нормально ли это. Ей нужны были ответы, но спросить было некого. Она посмотрела на часы. 7.15. Судя по теням, заползающим в окна, был вечер, а не утро, а ведь они прибыли в больницу в 11 ночи. Ее лицо вытянулось от удивления, глаза широко распахнулись, надо же она проспала целый день. Дженни все еще хотела ответов, гадала, где ее малыш. Она взглянула на Дэна, на этот раз заметив мокрые от пота пряди, прилипшие к вискам. Ей казалось, что в комнате не настолько жарко, возможно, он все же видел сон. Дженни опустила голову на подушку и смотрела на мужа несколько секунд, положив руку на вновь плоский живот. Ее веки затрепетали, и она снова погрузилась в вызванную лекарствами дрему. Яркий свет снова встретил Дженни, когда она открыла глаза, проснувшись от детского плача, бодрая и исполненная надежд. В ее палату поместили другую роженницу, и ее ребенок ревел, требуя внимания и заботы. Дженни подумала, что это грубо размещать молодую мать с женщиной, потерявшей ребенка. В голове вспыхнул гнев. Но сердце болело от горя, и ярость угасла. Она хотела ответов и приготовилась разбудить Дэна, чтобы на этот раз получить их. Дженни повернулась, чтобы растолкать мужа, и обнаружила, что он исчез. «Простите, я вас разбудила», — в голосе другой женщины сквозила усталость, сводившая на нет дружелюбное и радостное выражение лица. «Не беспокойтесь. Уверена, я спала достаточно». Дженни повернулась на правый бок и уставилась на закрывавшее окно жалюзи. Движение отозвалось в животе болью, и она поморщилась, отказываясь смотреть на мать с ребенком. Дверь в палату открылась. Дженни глянула через плечо на молодую медсестру, двигавшуюся столь изящно, будто она находилась на светском приеме. Она улыбнулась и кивнула другой женщине, которая пожелала ей доброго вечера и с удивлением посмотрела на Дженни. «О, вы, наконец, проснулись? Я принесу ребенка». Услышав эту простую фразу, Дженни утратила способность дышать. Она-то думала, все кончено, была убеждена, что случилось самое худшее. «Какое счастье, что это не так!» Через несколько секунд после того, как удалилась медсестра, в комнату вошел Дэн с пластиковым стаканчиком кофе в одной руке и батончиком мюсли в другой. «Джен, ты проснулась!» Он бросился к ней, уронив еду на столик на колесах. «Я уже начал думать, что ты впала в кому. Хочешь окончательно сбежать от нас?» Он робко улыбнулся собственной неловкой шутке. Но Дженни не улыбнулась в ответ. «Что случилось? Как долго я проспала?» Она подставила для поцелуя щёку, а не губы, продолжая спрашивать, где малыш с ним, всё в порядке? «Успокойся, всё в норме». Дэн сел в кресло и придвинул его поближе к кровати. но шш, все всё окей». Он убрал волосы с лица Дженни. «С Алланом всё хорошо. Медсестра принесёт его с минуты на минуту». «С Алланом? «Да». Он нахмурился, глядя на жену. «Я думал, мы решили, что назовём мальчика Аланом, а девочку Андреа». Он недоуменно наклонил голову. «Нет, боже, нет! Мне не нравится это имя. Я же говорила, какое угодно, только не Алан. В ее глазах вспыхнула паника, дыхание стало прерывистым. «Сменить уже поздно?» «Ну, прошло уже четыре дня. Имя уже значится в свидетельстве о рождении, и в газете тоже его напечатали». «Четыре дня?» Ее глаза потрясенно распахнулись. Дженни вновь посмотрела на часы, словно они превратились в календарь. «Как? Как это возможно? Ты не помнишь? Что?» Она повысила голос, но Дэн успокоил ее, положив руку на предплечье, и посмотрел на другую мамочку в комнате. Он встал и обошел вокруг кровати. Задернул занавеску, разделяющую койки, тихо извинился перед женщиной и вернулся к креслу. «Мы прибыли в больницу ночью во вторник, помнишь?» «Да!» «Смотрели изгоя, когда начались схватки?» «Да!» Он кивнул. Его голос сделался снисходительным. «Когда мы приехали, ты подумала, что отошли воды, но это была кровь, помнишь?» «Да, да!» Её нетерпение нельзя было уже унять очередным похлопыванием по руке. Дженни хотела подробностей как можно быстрее. «Меня одели в больничный халат, прикрепили датчики к животу, застегнули на руке манжету от тонометра, укололи в предплечье и поставили что-то вроде капельницы, позвали врача, и анестезиолог дал мне обезболивающее». «И?» — Дэн вскинул брови, ожидая продолжения. Дженни молчала. Она помнила врачей, суетившихся в палате, готовившихся принять у неё роды, помнила боль от уколов позвоночник, помнила пробуждение. Что случилось? Я не помню ничего после того, как мне сделали анестезию. Ты отреагировала на морфин в капельнице. Его ладонь вновь легла на предплечье. Твои глаза стали слезиться, а взгляд метался из стороны в сторону. Ты была напугана, но ничего не говорила. Думаю, просто не могла. Он молчал, очевидно расстроенный тем, что должен сказать. Ты никого и ничего не узнавала, застыла. Я думал, ты отключилась, но твои глаза двигались без остановки. О, Боже! Она уронила голову на подушку и на мгновение зажмурилась. Я это помню. Я слышала вас всех, так ясно. И еще подумала, ты тряс меня за плечи и кричал на меня. Дэн кивнул. Где-то заорал сигнал тревоги. Я помню, что хотела повернуть голову на звук. Помню, пришёл доктор, но не Хэмонд. Что случилось? Это была не тревога. Кардиомонитор младенца. Похоже, у него тоже оказалась аллергия на морфин. Дэн остановился и несколько секунд смотрел на жену. «Ты умерла на столе, и врачи вытолкали меня в коридор». «А ребёнок?» «Они работали в двух направлениях, как я понял. Реанимировали тебя». Ты была подключена к аппарату искусственного дыхания, пока они делали кесарево сечение, чтобы вытащить малыша. А он? Нет. Как они говорят, его сердце замедлялось, но не останавливалось. Абшкала Абгар, — перебила она мужа, — показала четыре, когда он родился. Шкала Абгар — система быстрой оценки состояния новорождённого. Тогда они вкололи Аллану что-то, чтобы нейтрализовать действие морфина, и через десять минут она уже показывала десять. Он был в норме, и набирается сил с каждым часом. Дженни сглотнула. От облегчения горло сжалось, в голове окружились вопросы. Дэн ответил на них, не дожидаясь, пока она заговорит. С тобой все оказалось сложнее. Тебя почти на двое суток подключали к каким-то аппаратам, ожидая, пока эта дрянь выйдет из твоего организма. Поставили тебе две разные капельницы и не говорили мне ничего, кроме того, что следят за твоим состоянием. Боже! Ее свидание со смертью казалось нереальным. Не в силах поверить, она покачала головой. Бет часами сидела с тобой. Она ушла домой принять душ прямо перед тем, как ты очнулась в субботу днём. Совсем ненадолго, и доктора отключили большинство аппаратов. Ты проснулась ещё раз той же ночью, и даже несколько секунд держала Алана на руках, прежде чем снова отрубиться. «Я? Держала сына?» Дэн улыбнулся. «Да, Джен, ты держала его, улыбалась и плакала. Выглядела, как любая молодая мама, которую мы видели в кино». «Я этого не помню». Она опустила глаза, сожалея о том, что навсегда позабыла первые мгновения с сыном. «Он совершенство?» «Самое настоящее. Десять пальцев на руках, десять на ногах и легкие, которым позавидуют банши». Банши — духи в ирландском фольклоре, которые опекают роженец. По поверьям, они способны издавать дикие крики, сулящие смерть человеку. Дэн ухмыльнулся, но потом его улыбка поблёкла. «Джен, да. У тебя их больше не будет». Эта простая, на первый взгляд, фраза застала её врасплох. «Что? Ситуация была чрезвычайной. Им было важнее всего вытащить Алана и откачать тебя. В спешке тебе повредили матку. Врачи не думают, что ты сможешь выносить ещё одного ребёнка». Сердце Дженни остановилось. Им всегда хотелось троих детей. Об этом они договаривались в первую очередь, когда их отношения стали достаточно серьёзными, чтобы задуматься о семье. Они даже не уверены, что смогут сохранить твою матку. Дэн говорил еле слышно, и Дженни удивилась, почему об этом ей сообщает муж, а не доктор. «Возможно, её придётся удалить». Она ахнула. Удаление не оставляло никаких шансов. Гистеректомия означала «конец надеждам». Они часто мечтали о том, какие милые у них родятся близняшки, ведь близнецы появлялись на свет в обеих семьях. Теперь у них будет один единственный сын навсегда. Вернее, у неё. Дженни прищурила один глаз и, опустив уголок рта в странной гримасе, взглянула на мужа. Он сказал, у тебя их больше не будет, не у нас. Она почувствовала, как по сердцу пробежала трещина, словно в него вонзили иглу. Почему он так сказал? Как будто хотел в чем-то обвинить. Зачем он так с ней? Прости, Джен. Дэн хотел погладить жену по щеке, но она отшатнулась. Ей не хотелось утешений, не хотелось красивых слов и смирения. Она хотела еще детей. Они хотели еще детей. А у нее был только один ребенок, мальчик. Мальчик, который едва не умер при рождении и, в свою очередь, уничтожил часть ее, пытаясь спастись. Мальчик, первых минут с которым она не помнила. Мальчик, которого назвали, пока она была без сознания. Мальчик — тезка человека, чьей смерти она желала так страстно, что сама убила бы его.